СОТОЕ ФЕВРАЛЬ 16. -е. Все достижимо, но во времени. И сколько его потребуется для приобретения той или иной способности, то есть вожжения того или иного центра, зависит уже от особенностей накоплений духа. У одних способности проявляются рано, у других через долгие годы, а иным достаточно и целой жизни. Сказать можно одно, что насильственное и преждевременное при открытии центров очень опасно, может привести к потере психического равновесия, сумасшествию. В наших горах, где психическая атмосфера достаточно чиста, эта опасность уменьшается, но все равно всякая преждевременная и самовольная безответственность в этих случаях недопустима. Успех и обеспечение безопасности обусловливаются при условии водительства духовного учителя. Неоспоримым условием является очищение сознания от всякого ссора. Нужно четко знать закон «подобное притягивается подобным».